Глава 19 Крики становились все громче, гневные и пронзительные. Казалось, они сотрясались стены, но слов было не разобрать. Я немедленно поднялась на ноги, стряхнув белочку с колен один взгляд в зеркало, и я мысленно похвалила собственную предусмотрительность спала одетой. Черное платье было мятым, как гармошка после вечера в трактире. Но кто на это сейчас посмотрит? Главное, я не тратила драгоценные секунды на переодевание. И еще я с гордостью вспомнила, как по возвращении домой едва держалась на ногах. Все же смыла с юбки комочки кладбищенской земли. Той самой, что летела во все стороны во время нашего Зейном раскапывания и закапывания Мэгги. Не хватало еще, чтобы Виллард учуял запах свежей могилы раньше, чем я успею блеснуть своим сыщицким интеллектом. Хотя лучше бы он потом не учуял. Я добежала до лестницы, стараясь не топать но при этом жадно прислушиваясь к гвалту из гостиной. Голоса были знакомыми. Один мужской, жесткий, срывающийся на истеричные нотки. Другой женский, визгливый, жалостливый. Так-так-так. Притаившись на верхних ступенях, я обратила свой взор вниз. Там разворачивалась эпичная сцена. Практически поле битвы. Под хрустальной люстрой, красный как рак, с горящими глазами метался туда-сюда Брайс. Он буквально тыкал пальцем в анору. Она же сидела, вжавшись в спинку кожаного дивана, и изображала оскорбленную невинность. А у камина, опершись о мраморную полку, стоял Виллард, неподвижный, словно статуя, но с очень хмурым лицом. Он напоминал тучу, из которой вот-вот засверкают молнии. Заин, наверное, предпочел держаться подальше от всего этого. Его нигде не было видно. Но не может ведь он продолжать спокойно спать под такие звуки? Или настолько вымотался за ночь? Впрочем, мне было совершенно недосокурсника. Пропустит самое интересное его проблемы. Не упирайтесь, я все вычислил. Гремел Брайс, не замечая моего появления, сделал экстренный магический запрос, дорогущий, между прочим, прямо в ту косметическую клинику в столице моего королевства. Их администратор по гроб жизни мне должен за рекламу. И знаете, что он ответил? Что по описанию внешности рыжая, глаза зеленые, рост, возраст. Именно она была у них недавней клиенткой и записалась под именем Норы Кавис на процедуру улучшения премиум. Оно раскрестила руки на груди, будто защищаясь от обвинений. «При чем тут я?» — залепетала она, устремив на Вилларда честный-причестный взгляд. «Это просто какая-то похожая девушка. И имя Нора. Тоже похожее, да? Подумаешь, совпадение. Любимый, ты же мне веришь?» Виллард не шелохнулся, не проронил ни звука, но его взгляд был страшнее любых слов. У меня сердце упало куда-то в район ушибленного вчера копчика. Брайс меня опередил. Пока я спала, как последняя наивная дурочка, этот подлый журналюга устроил разоблачение Аноры. Все-таки сон для слабаков. Пока ты спишь, другие коварно заканчивают твое расследование. Я молилась всем темным силам, чтобы Брайс не выпалил что-то вроде. «А ну-ка, уважаемая, продемонстрируйте следы процедуры». Потому что, как известно, у женских прелестей гипнотический эффект на мужчин. И хоть я была на сто процентов уверена, что Виллард не из тех, кого можно загипнотизировать парой великолепных персий, проверять это мне категорически не хотелось. Представить только «любимый, посмотри сюда», и он, очарованный, верит во все ее рассказни. Фу, ужас. Так разочаровываться в наставнике я не готова. «Совпадение?» Брайс рыкнул с такой злостью, что оно расъежилась. Я сделал запрос не только в клинику, еще коллегам-журналистам из светской хроники про Нору Кавис. И представляете, что выяснилось? Что это была любовница местного богача Роджера Вандерлюса. Три года он кормил ее обещаниями жениться, а месяц назад выставил на улицу без гроша в кармане. Вот откуда у вас, милочка, деньги на улучшение. Полагаю, они не окупились. Анора побледнела так что ее рыжие волосы стали казаться неестественно яркими на фоне белого лица. Услышанное явно выбило негодяйку из колеи. Брайс попал точно в цель. Ну, он неплох, если не обращать внимания на то, что он сам уже в километре от своей колеи. Ужасно непрофессионально. И этот человек наговаривал на сыщика Блэка. Глупости!» — выпалила Онора, собрав остатки уверенности, но ее глаза испуганно метались по гостиной. — Ничего такого не было. Вы меня с кем-то путаете. Вот тут я не выдержала. Сидеть в сторонке, пока этот выскочка Брайс спускает мое расследование в трубу? Нет уж. Он молодец, конечно, что нарыл факты, но изобличать-то должна я. Это же мой момент, мой звездный час. Я сбежала с лестницы, стараясь выглядеть максимально внушительно несмотря на мятое платье и торчащие во все стороны волосы. Но причесываться и уж тем более переодеваться в комнате было бы непозволительной тратой времени. «Благодарю за информацию, господин Брайс», сказала я с ледяной вежливостью, оттесняя его в сторонку. «Вы внесли ценный вклад, но позвольте мне дополнить картину». Я повернулась к Нори, копируя властную позу и пронизывающий взгляд Дариуса Блэка на финальном разоблачении. «Потому что я знаю, как ты все провернула». Что случилось до и что после?» Виллард перевел свой хмурый взгляд с Аноры на меня. Его молчание стало еще страшнее, еще напряженнее. «Та самая тайна!» — я говорила четко и спокойно, хотя внутри все бушевало. «О которой Мэгги обмолвилась мужу, которую она узнала прямо на банкете. Это ее тайна!» — я обличающе кивнула на Анору. «Они давно были знакомы и раньше дружили». Потом Мэгги увидела ее в соседнем королевстве, узнала в лицо, а Анора трусливо сбежала. Затем они столкнулись на приеме у мэра, и Мэгги была в шоке от новостей, что подруга якобы три года пропадала в потустороннем измерении. «Да как бы я такое устроила?» — фыркнула Анора. «Я не маг?» «Ты использовала шмугундер». Перебила я, глядя ей прямо в глаза, что было довольно сложно, поскольку те бегали, как подстреленные зайцы. Редкий артефакт для калибровки потусторонних вибраций. Белочка нашла его в твоей комнате, и наверняка он все еще там. Знание о некромантии ты почерпнула у своего знаменитого дядюшки Либруса Коули, не так ли? Поэтому была способна сымитировать следы пребывания в ином измерении и эффектно вернуться. А на банкете я сделала паузу для драматизма. Вы с Мэгги уединились в апартаментах, и ты умоляла ее молчать, умоляла отчаянно. «Но она...» — я покачала головой с показным сожалением. «Она была честной. Слишком честной для твоих игр. Мэгги дала тебе срок. До завтра. Чтобы ты сама призналась Вилларду во всем. Потому что давать ложные надежды человеку, который три года искал тебя, отринув все, это подло, бесчестно». Анора нервно сглотнула от моих слов. Ее подбородок задрожал. Виллард не двигался, но его пальцы сжали край мраморной полки. Брайс затаил дыхание. «Что ты ей тогда сказала?» Продолжила я, неумолимо наступая. «Пообещала, что признаешься. Но сначала тебе надо выпить для храбрости. А вино у вас как раз закончилось». Мэгги пошла в темный погреб, а ты за ней тайком. К стеллажу, на котором стояла бронзовая статуэтка коня. Тяжеленная. Идеальное орудие для ударов затылок. Убийство, чтобы навсегда заткнуть рот той, кто мог разрушить твою ложную сказку. Я ее не убивала, завизжала Анора, потеряв последние остатки самообладания. Слезы брызнули из ее глаз. Я... Я собиралась под вино уговаривать ее молчать. Только уговаривать. Я не убийца. Ой, я не ожидала, что сработает еще и так быстро. Все-таки напор, точные детали и неоспоримая уверенность в голосе ⁇ это сила. В гостиной стало пугающе тихо. Анора поняла, что сказала, и прикрыла рот ладонью, но было поздно. Сказанного не воротишь. Отрицая убийство, она призналась в другом, в обмане, в подлой циничной инсценировке собственной пропажи. Виллард оттолкнулся от камина, изменившись в лице. Не то чтобы побледнел, нет, он словно окаменел изнутри. Его голубые глаза, всегда холодные, теперь смотрели на Анору с таким беспощадным презрением, что даже мне стало по-настоящему страшно. «Виллард?» — залепетала она, вскочив с дивана. «Да, да, я подстроила свое исчезновение, но только чтобы освободиться от давления семьи, сбежать от решения дядюшки, которому было плевать на мои желания. Я уехала в другое королевство и по неопытности попала в лапы истинного мерзавца. А когда я узнала, что ты все эти годы искал меня, не покладая рук, я поняла, какой ты замечательный». «Какой верный! Как я ошиблась! Я воспылала к тебе любовью искренней! Я вернулась к тебе! Я хочу быть твоей женой! Прости меня! Дай возможность загладить вину!» «Ага, конечно, любовь!» — приготовилась произнести я. «Она просто узнала, что вы получили огромное наследство бурдонов, вот и воспалала чувствами». Однако Виллард бросил на меня короткий взгляд, и эти слова застряли в горле. Она шагнула к нему, протягивая руки в театральном жесте отчаяния. Виллард отступил назад, смотрел на нее и молчал несколько невыносимо долгих секунд. «У меня желудок прилип к позвоночнику от этого жуткого ожидания. Вдруг сейчас некромант ее проклянёт, и гостиная провалится прямо в бездну?» «Я прощаю тебя», — наконец сказал ей Виллард. «Что?» Моя рука непроизвольно сжалась в кулак. «Вот же! Это... это полный абзац!» Анора всхлипнула, в ее глазах блеснула надежда. «Но между нами все кончено», — продолжил он. Его голос был тихим, но резал, как лезвие. «Навсегда». «Ну, слава тьме!» — неокончательно свихнулся. «Нет!» — вскрикнула Анора. «Виллард, пожалуйста, дай мне шанс, я исправлюсь!» Ты посчитала меня таким чудовищем, что решила инсценировать собственную пропажу в демоническом измерении с риском для жизни? Могла бы просто отказаться от свадьбы. Не могла. Моя семья заперла бы меня дома. Мы бы с этим разобрались, беспощадно парировал он. Но ты выбрала ложь, водила меня за нос, использовала мой долг перед Либрусом. Собери свои вещи и покинь мой дом. Сейчас же. Какие еще вещи? купленные на деньги Вилларда? Нечего их отдавать этой негодяйке». Оно разрыдало, прижав руки к лицу. Завывало так, что никаким призраком и не снилось. «Никуда она отсюда не уйдет, заявил Брайс, блокируя путь к двери. «Иначе опять скроется. Ищи ее потом». Его слова потонули в резком настойчивом трезвоне. Мы все вздрогнули. Прежде чем кто-то успел что-либо сообразить, Или сдвинуться с места с лестницы сбежал Зейн. Он выглядел немного растерянным, но деловито направился к входной двери. Через минуту заливистых Аноренных рыданий вернулся в сопровождении двух полицейских в мундирах. Лица у них были очень решительные. Брайс кивнул им, указывая на Анору. Вот она! И посмотрел на нее торжествующе. Перед тем, как прийти сюда, я посетил полицейский участок и все рассказал следователю. Анора Коули! — спросил старший полицейский, сверяясь с каким-то листком. — Ну или Нора Кавис. Вы арестованы по подозрению в убийстве Мэгги Вестовер. — Что? — А Нора отпрянула. — У вас нет доказательств. Никаких. Это возмутительно. Я не убивала ее. Доказательства мы поищем, — процедил второй полицейский, доставая наручники. — А пока вас можно арестовать уже за то, что вы инсценировали собственное исчезновение. Мы искали вас на проклятых болотах. Тратили время, деньги из городского бюджета, ноги промочили по уши. А вы, выходит, и не пропадали вовсе. Мошенничество и растрата государственных ресурсов — тоже преступление. Он грубо схватил Анору за руку. Та закричала, вырываясь, осыпая их ругательствами и снова взывая к Вилларду. Но он стоял неподвижно, наблюдая за происходящим тем же ледяным молчаливым взором. Замок наручников щелкнул на ее тонких запястьях. Негодяйку потащили к выходу. Брайс, бросив на нас Виллардом прощальный взор, вышел вслед за полицейскими. Видимо, чтобы проследить за процессом ареста, ну или сполна им насладиться. Дверь захлопнулась. В гостиной воцарилась тишина, гнетущая, тяжелая. Зейн переминался с ноги на ногу, уставившись куда-то в пол. Я опустилась на диван, пытаясь осознать произошедшее. Анора изобличена. Арестована, выдворена. Виллард свободен от ее лжи и обязательств на ней жениться. Клятва у него была или нет, теперь она потеряет силу, ведь невестушка первая отказалась от свадьбы. Побег вполне тянет на отказ. Правда восторжествовала. Убийца Мэгги, естественно, это Анура, скоро предстанет перед судом. Казалось бы, полная победа. Триумф сыщится Кейры Тимнори. Однако почему-то внутри не было ликования. Ни капли, только какая-то необъяснимая пустота, и назойливая, как укус белочки, ощущение что-то здесь не так, будто упущено нечто важное, что эта победа не полная, фальшивая, как прелесть Аноры. Я поймала взгляд Вилларда. В его глазах не было ни облегчения, ни благодарности, только усталость, глубокая, беспросветная усталость. И еще что-то, чего я не могла понять. Это что-то заставляло мою неполную радость поникнуть, а вовсе она сникла, когда наставник изрек: "Нам надо поговорить в моем кабинете немедленно". Я была начала вставать с дивана, но Виллард кивнул Зейну: "Идем". Что? Я только что спасла его от негодяйской невесты, а говорить он хочет с ним? Это было даже оскорбительно. Зейн Панура пошел за наставником в подвальный кабинет я осталась сидеть на диване в глубоком замешательстве. Нет, ну надо же, в книгах окружающие всегда восхищались Ищиком Блэком, ну или люто ненавидели, завидуя его проницательности. Но чтобы игнорировать, такого с ним не случалось. Зато случилось со мной. Тянуло расплакаться, по примеру, мерзавки Аноры, но я была выше этого. Хотя повод имелся очень весомый. Что с невестой, что без невесты, Вилларду я одинаково не нужна. «Наверное, спит и видит, когда я уже закончу практику и уеду». «Вот закончу и уеду. И даже вспоминать о нем не буду. Зелье забывчивости специально сварю. Целую кастрюлю». Просидела я в гостиной недолго, поскольку горечь обиды быстро уступила любопытству. О чем это Виллард беседует с Зейном наедине в такой момент? Я обязана выяснить. Наученная опытом, я по-шпионски прокралась в подвал к дверям кабинета и прислушалась. Немыслимо, хмыкал некромант. Ты на кладбище чуть не хлопнулся в обморок во время ритуала упокоения. И я, смущенно залепетал Зейн. Мы же упокоили того духа, он перестал выть, и вообще это была опасная зверюга, кусалась, наверное, при жизни. Это была баллонка, припечатал Виллард. Его дух скулил по ночам на кладбище и пугал смотрителей, и ты еле справился. Но ничего себе! А я завидовала, что туда взяли сокурсника, а не меня. «Но справился же», — возразил Зейн. «Так что ни зачет по практике я не заслужил». Далее было неразборчиво. Слух я напрягала зря, они оба будто на шепот перешли. А потом раздались приближающиеся к дверям шаги. Я не стала прятаться и делать вид, что не подслушивала. Пусть знают. Мне не стыдно. Стыдно должно быть некроманту, который у себя под носом не замечает такую замечательную будущую ассистентку. Дверь открылась, и я встретила их обоих, держа спину ровно, без малейшего раскаяния на лице. Зей напустил глаза и торопливо поднялся наверх. Виллард жестом пригласил меня войти в кабинет и сказал. «А теперь поговорить надо нам».